Глава пятнадцатая. На побережье опустилась ночь, бархатная, нежная, отодвигающая все заботы на завтра. Такая, какая она бывает только на морском побережье. Серебряными розчерками луны на воде, с разноцветными звездами прибрежных огней. Они вернулись в отель. Кира цокала каблуками по белому мрамору, лицо и голые плечи сливались с темнотой, Юбку сарафана и волосы трепал тёплый ветер. Самбурову хотелось поскорее оказаться в номере, стиснуть её в объятиях, спрятать от всех хотя бы до утра. «Наш повар переживает, что накормил не всех гостей, а я привёз превосходное красное из резервной коллекции». Сквозь ночь донёсся с веранды ресторана знакомый мужской голос. Светлый костюм выделялся на тёмном небе, но лица видно не было. Мужчина, говоривший с ними, опёрся на перила. Добрый вечер. На Киру будто откуда-то повеяло холодом. Голос она припомнила не сразу. Марат Константинович, приветствую, поздоровался Самбуров. Григорий Сергеевич, Кира Даниловна, в темноте выражение лица разглядеть не получалось, но Кира помнила: никакого выражения на нём и нет. Они поднялись по ступеням на веранду. здесь горели неяркие огни настоящие свечи в стеклянных плафонах играла музыка столики сияли белоснежными скатертями лишь за одним сидела семейная пара с детьми а за другим мужчина кира видела семейную пару вчера за стол где сидел мужчина их пригласил марат атаев не пугайтесь я вашу машину узнал обрадовался приятно видеть вас в качестве своих гостей это мой отель объяснил он спокойно и вежливо. «Вот, познакомьтесь, мой друг и компаньон Максим Львович Курбатов». Мужчины пожали руки. Кира улыбнулась. «Очень приятно познакомиться. Не будем вас отвлекать». Самбуров предпринял попытку уйти. «Мы закончили». Максим Львович встал. «Я бы предпочел откланяться. Супруга дома ждет и дочка гостит у нас». «А у вас впереди такой вечер. С этой веранды открывается потрясающий вид на морское сияние». Мужчина подошёл поближе к Кире и указал жестом в сторону моря. «Кирочка, можно я вас так назову? Моя дочь едва ли младше вас и тоже вызывает желание улыбаться». Он не дождался, когда девушка кивнёт. «Вон то серебряное зарево, как будто туманная дымка. Видите?» «Да. Что это?» Кира только что разглядела странную извилистую полоску, мутную, словно млечный путь, сверкающую, будто усыпанную блёстками, и протянутую между морем и небом вдоль горизонта, но гораздо ближе. «Поверьте, за всю жизнь я так этого и не узнал», пожал плечами мужчина. «У этого природного явления есть целая куча названий, и я подозреваю, все они далеки от реальности. А теперь фокус». Он загадочно воздел палец к небу и распорядился. «Загадайте желание». Кира подумала немного и кивнула. «Очень хорошо. Теперь идём тихонечко вдоль морского сияния и смотрим на море». Он подхватил Киру под локоток и повёл по террасе. «Смотрим, смотрим. Если только от морского сияния к нам протянется луч, если дёрнется полоса света по морю». «Вот». «Вот дорожка!» — Кира вскинула руки в сторону моря. «Ого! Марат Григорий Сергеевич, только взгляните, действительно дорожка!» Мужчина театрально поклонился. «Серебряная марево протянула к вам дорожку. Моя дочь заверяет, эта дорожка к исполнению желания. Она проверила. Ваше желание, Кирочка, исполнится в ближайшее время», — пообещал он. «А мне сегодня не повезло», — хмыкнул Марат Атаев. «Сколько я на море не пялился, не повезло». «Тебе не нужно везение, ты всё спланировал, подготовился, уедешь. А что может пойти не так, обязательно пойдёт не так». Мужчины обменялись взглядами, в которых не было ни поддержки, ни симпатии. «Всех благ», — попрощался Максим Львович, спустился с веранды, и его фигура растаяла в темноте. «Я тоже не знаю, что это за природное явление», — продолжил Атаев. «Обычно встречается ранней весной. Думаю, какой-то оптический обман зрения наподобие миража». Кира не заметила, чтобы Марат отдал распоряжение, но стол, за которым он сидел с партнёром, уже убрали и сервировали заново. «Может быть, вы предпочтёте полноценно поужинать? Всё приготовят». «Благодарю, мы уже трижды поужинали, пока гуляли», — отозвался Григорий. «Очень красиво». Кира глубоко вдохнула морской воздух, не сводя взгляда с морской ряби, сверкающей в свете луны. «Каждое природное явление само по себе обладает настроением. Вам не кажется?» Марат сел в кресле неподалеку. В руках он вертел сигару, но закурить не решался. Видимо, приличие диктовали спрашивать разрешения у гостей, но Марат не привык считаться с посторонними людьми. Солнце — всегда радость, ветер, тревога и немного героизма. Луна — любое явление обладает настроением оценивающего его человека, — сказала Кира. Солнце не будет радовать, если человек испытывает горе, ветер не тревожит, если терзает крона деревьев за окном. Лунная дорожка на море весьма романтична. А вот это морское сияние таинственно отсюда, с высокой террасы. «А если смотреть из лодки без весел в чёрном море, когда несёт неизвестно куда?» Атайв улыбался одними губами. Кира пыталась определить, двигаются ли вообще мышцы на его лице. Он натренировал безэмоциональность или всё-таки физиология? «Максим немного слукавил, как все люди, до да безумия любящие Крым. Это явление...» Марат кивнул на серебряную дорожку. «Бывает не только на Чёрном море, и уж точно не только в Крыму. Но местные склонны преувеличивать достоинства Крыма, впрочем, считаю, их нельзя за это судить. Даже легко и с пониманием терплю осуждение за то, что покидаю полуостров». «В Москву?» — предположил Самбуров без особого любопытства. «Да, в корпус депутата Володина. Пока Константин Алексеевич зовёт и не передумал». Хочу под старость еще раз кинуть игральные кости жизни. Из рамок Крыма я уже вырос, а садиться на завалинку, греться на солнышке пока не хочу». Марат сам открыл бутылку и перелил вино в декантер. «Мне почему-то кажется, что Кира Даниловна любит красное. Обрадуйте меня, что угадал», — любезничал Марат. «Угадали», — согласилась Кира. «Пить ей больше не хотелось, но и обижать хозяина тоже». Это резервная коллекция, винный дом Захариных, даже без этикетки. Очень ограниченная партия, практически для своих. Единственное, чего не делаю я, это не выращиваю виноград и не изготавливаю вино. Хотя склоны в моём владении в Запрудном располагают к этому. Несколько виноделов даже хотели выкупить эти склоны. Я не продал. «Кира вообще хорошо разбирается в винах», — похвастался Самбуров. «Не подглядывая на этикетку, всегда угадывает сорт винограда». «О, это редкая компетенция, которую, кстати, нельзя только натренировать. Вы знали? Должен быть врождённый специальный слой клеток рецепторов, расположенных на вкусовых луковицах, и только при его наличии имеет смысл изучать науку и тренироваться». «Но проверить заранее, есть у человека этот слой клеток или нет, нельзя», уточнила Кира. Точно. согласился Марат. «Это выяснится только в процессе обучения». «Вот как всегда», — засмеялась Кира. «Сначала нужно отучиться, потом потратить уйму времени на освоение тонкости профессии и только после этого узнать, что никогда не добьёшься колоссальных успехов, потому что тебе не хватает вот тех 10% способностей, с которыми можно только родиться». «К счастью, чтобы даже просто понимать то, что вы сейчас сказали», «Нужны впечатляющие умственные способности». Марат протянул бокал Григорию, затем Кире. «Но большинство людей обходятся без сложных изысканий, особенно на свой счёт. Основная масса как-то работает на каких-то работах и даже приносит пользу обществу. Этого достаточно. Спосредственности большего и не требуется. Вот, попробуйте. Поздний сорт винограда — очень плотное, терпкое и выдержанное вино». Кира отпила крошечный глоток, и ей мерещился какой-то запах — горькой травы. От Марата пахло не парфюмом, а каким-то горьким ароматом. Григорий откинулся на спинку кресла, Марат продолжил рассуждать. «Все не могут обладать талантами и способностями. Все не могут править миром. Подобное уготовано лишь единицам, как раз по способностям». «Миром никто не правит», — Кира равнодушно пожала плечами. К счастью, Марат не пытался поймать её взгляд и вещал отвлечённо, взирая на гору и море, затерявшиеся во тьме ночи. Девушка с удивлением обнаружила, что некомфортно разговаривать с человеком, лицо которого не отображает совершенно никаких эмоций. «Скорее уж, стечение обстоятельств, скопление случайностей». «Здесь с вами не соглашусь». «Мы изначально рождаемся неравными, как бы человеческое общество не хотело всех уравнять. И дело не в том, что мы разные. Большая часть, да, разная. Но эта разность проявляется в небольшом коридоре способностей. Вот этот мальчик не будет слесарем, а станет строителем. А вот эта девочка будет не бухгалтером, а учителем. Пусть вот этот парень не станет алкашом, а женится и купит дачу, будет выращивать яблоки». Но лишь единицы способны переделать самого себя под того, кого хотят в себе видеть. В рамках одной конкретной жизни это очень важный коридор. Спиться или стать садоводом. Работать бухгалтером или учителем. И это одна жизнь, она гораздо важнее, чем какие-то глобальные решения, потому что жизнь твоя. Вы очень молоды, Кира, поэтому цените отдельно каждую жизнь. Поверьте, очень мало конкретных жизней, которые имеют такую уж существенную ценность. Очень многими можно пренебречь. Кира внезапно почувствовала совершенно непреодолимую усталость. Зачем она сидит на этой террасе и ведет пространные разговоры о судьбах абстрактных, несуществующих людей, когда можно любить и целовать конкретного, самого важного, пусть и только для нее, мужчину? Кира пригубляла вино, едва касаясь напитка губами, размазывая его по бокалу. С выдержанного вина она быстро пьянела. А сейчас ей этого не хотелось. Ей нравилось выдержанное вино. Но не часто. За ужином с большим куском мяса, после которого она отправится спать. Пока Самбуров и Атаев рассуждали о достоинствах и недостатках жизни в столице, не очень активно пытались найти общих знакомых, Кира и вовсе улучила момент и вылила свое вино в ближайший цветочный горшок, надеясь, что к утру лепестки цветов не приобретут пугающий кровавый цвет, который обличит ее содеянном. Желание остаться в номере одной и вовсе стало нестерпимым. Она поднялась из кресла, поставила пустой бокал на стол. «Благодарю за гостеприимство, но боюсь заснуть и испортить прелесть ночи своим сопением». проворковала она самой милой улыбкой, на которую оказалась способна. Кира поймала себя на мысли, что была бы не против, если бы сейчас у них с Григорием оказались раздельные номера. Игривая влюблённость прошла, осталась усталость. «Кира Даниловна, вы не назвали виноград?» — Донесся до них вопрос, когда они уже дошли почти до бассейна, мерцающего загадочным голубым светом в ночи. «Кефесия?» — пожала плечами Кира — И, может быть, пино-нуар. Да, — медленно кивнул их бесстрастный друг. Кефесия и пино-нуар. Вот, не зря я тобой хвастаюсь, — пробормотал довольный Самбуров, прижимая её к себе. Я на бутылки посмотрела, на дне, бумажка с надписью от руки. Какая бы ограниченная партия не была, а подписать виноград и год придётся, — хмыкнула Кира. Мошенница. Ага, девушка не спорила.